Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки. Обдумывая этот вопрос, следует помнить, что его разумное обсуждение невозможно, пока мы говорим о религии вообще и не выделяем различных типов религии и религиозного опыта. Описание всех типов религий вряд ли здесь уместно. Мы не сможем обсудить сейчас даже многого из того, что интересно с психологической точки зрения. Поэтому я займусь лишь одним развлечением, которое, по-моему, является наиболее значимым. Оно относится и к нетеистическим, и к теистическим религиям. Это развлечение авторитарных и гуманистических религий что такое авторитарная религия оксфордский словарь пытаясь определить религию вообще скорее дает точное определение авторитарной религии религия есть признание человеком некой высшей невидимой силы управляющей его судьбой и требующей послушания почитания и поклонения акцент сделается делается на том, что человеком управляет стоящая вовне высшая сила, но авторитарно ее делает и та идея, что эта сила, господствуя, уполномочена требовать послушания, почитания и поклонения. Я выделяю слово «уполномочена», поскольку оно указывает, что причиной для поклонения, послушания и почитания служит не моральные качества божества, не любовь или справедливость, но тот факт, что оно господствует, то есть обладает властью над человеком. Более того, это слово подразумевает, что высшая сила вправе заставить человека поклоняться ей, а отказ от почитания и послушания означает совершение греха. Существенным элементом авторитарной религии и авторитарного религиозного опыта является полная капитуляция перед силой, находящейся за пределами человека. Главный добродетель этого типа религии – послушание, худший грех – непослушание. Насколько божество признается всемогущим и всезнающим, настолько человек считается бессильным и незначительным. Он добивается благоволения или помощи от божества только в случае полного подчинения. Повиновение сильной власти – один из путей, на котором человек избегает чувства одиночества и ограниченности. В акте капитуляции он теряет независимость и цельность как индивид, но обретает чувство защищенности, становясь как бы частью, внушающей благоговение силы. Теология Кальвина дает нам картину авторитарного теистического мышления. «Ибо я не назову это смирением, — говорит Кальвин, — если вы предполагаете, будто в нас еще что-то остается. Мы не можем думать о себе так, как нам следует думать, не презирая совершенно все, что может показаться лучшими нашими чертами. Смирение есть искреннее повиновение ума, исполненного глубоким чувством собственного падения и нищеты, И вот таково обычное описание его словом Божьим. Опыт, который описывает Кальвин, полное презрение самого себя, подчинение ума, исполненного своей скудостью, сущность всех авторитарных религий облекаются ли они в светский или теологический язык. В авторитарной религии Бог есть символ власти и силы. Он владычествует, поскольку обладает верховной властью, а человек, напротив, совершенно бессилен. Светская авторитарная религия следует тому же принципу. Жизнь индивида считается незначительной, и достоинство человека полагает как раз в отрицании его достоинства и силы. Часто авторитарная религия – постулирует абстрактный и далекий идеал, почти не имеющий связи с реальной жизнью реальных людей. Ради таких идеалов, как жизнь после смерти или будущее человечества,